Глава 10. Денис и Марина пробираются с вакциной через лес, подземелье. Едва отъехав от реабилитационного центра, поговорив с Алексеем, Марина несколько минут смотрела на проносившиеся мимо деревья, дома, и вдруг, обернувшись к Денису, четко и размеренно сказала. «Денис, к нам, скорее всего, привяжутся ищейки и попытаются нас задержать». «Мариш, я тоже об этом думаю». Петя говорил о связи с Павлом Таском. Шеф Анны и Алексея надеется на их смерть. Он сопоставит время приземления похищения вакцины. Поймет, что мы хотим их спасти и попытается нас задержать достаточно нескольких часов, и все. Вскоре они услышали вой полицейских машин далеко впереди. вой раздавался гулко на полупустой трассе. Чуткое ухо Марины уловило его до того, как вдалеке на встречной полосе появилась облава. Денис моментально свернул на проселочную дорогу. Теперь машину не видно с трассы за высоким придорожным кустарником. Какое-то время они ехали по лесу вдоль трассы. Вдруг Денис заметил брошенную машину, немного заржавевшую, видимо, оставшуюся здесь со времен войны. «Смотри, если в ней есть ключ зажигания и остался бензин, пересядем». «Эту развалюху нам ангелы-хранители Анны сбросили», — усмехнулась Марина. Десять минут спустя, загнав синий джип между разлапистыми кустарниками и надежно укрыв его ветками от посторонних глаз, они выехали на заржавевшем фордике на трассу и понеслись, насколько позволяли технические возможности машины, которая давно не на ходу. «Денис, смотри, впереди нас несколько полицейских машин. Похоже, мы гоняемся за собственной облавой». «Не смешно. Не искушай судьбу». Сейчас свернем в лес. Нам осталось километров двадцать. Отсюда, короче, дорога напрямик, если там просекой не заросла. Они свернули, и некоторое время ехали по бурелому, стараясь держаться вдоль трассы. Вскоре Денис начал чертыхаться. «Марин, похоже, дальше пешком. У нас теперь нет джипа. То, почему мы едем, не дорога». Как раз на этих словах машина увязла и заглохла, похоже, навсегда. До цели оставалось километров десять. — Так. — Интересно. Эту рыцину нам тоже чьи-то ангелы-хранители подсунули. Марина осторожно передала Денису вакцины, взяла из машины свою сумку и рюкзак Дениса. Потихоньку, осторожно переступая через сухие ветки, стараясь не разбалтывать драгоценные ампулы, они продолжили путь. — Два. Ну хорошо. В таком темпе два с половиной часа, и они на месте. Денис и Марина старались не думать о том, в каком состоянии они застанут своих друзей. Отчаяние сейчас ни к чему. Только вера в благополучный исход предприятия поддерживает силы. Через час они выдохлись. Да, лето. На счастье нет ветра и дождя. Солнце не слишком печет, особенно в лесу. Но день перенасыщен событиями, да и подкрепиться не удалось, не считая, конечно, профессорского чая. Остановились перевести дух, и Марина вдруг проговорила. — Слушай, мы не гуляли в лесу с тех самых пор, помнишь, до войны ездили за грибами и купаться в Новотёплого? — Да, хорошо было. Только лес теперь какой-то странный, не находишь. — А ты как думал? Птиц мало, не чавиркают, зверушки не бегают, люди не аукают. Ни одной живой души. Хотя... Нет, вон, смотри, муравей. Мариш, не отвлекай меня, пожалуйста. Я тащу бесценный груз, и изо всех сил стараюсь его не култыхать. Марина ничего не ответила. Некоторое время шли молча. — Обиделась, что ли? — подумал Денис. Обернувшись, он вдруг резко остановился. Марины нигде не было. Он поставил кассету с вакцинами на землю. — Марин! Марина! Ты где? — Шутки тебе, что ли? Не могла предупредить, что тебе надо в кустике отойти. — Марина! В ответ не звука. — Чертовщина какая-то. Денис снял рюкзак, поставил рядом с вакцинами прямо на тропе и след вслед пошел в обратном направлении, изредка покрикивая, останавливаясь, прислушиваясь. Отойдя метров пятьдесят в обратном направлении, Денис вдруг уловил глухие крики, доносящиеся как будто из-под земли. Денис свернул на звук голоса, но эхо кидало звуки от сосны к сосне. Вдруг Марина из последних сил закричала так громко, что Денис абсолютно точно понял, звук идет из-под земли рядом вон с тем черемуховым кустом. Ступив два шага, он чуть не провалился в глубокий колодец, скрытый валежником. В последнюю секунду уцепился за ветки и, балансируя на краю, прокричал. «Марин!» — Ты там внутри, что ли? — Нет, дорогой, сижу на дереве, отдыхаю и ору во всё горло. — Ты ушиблась? Денис привык к подколам жены даже в самых экстремальных ситуациях. Понимал, что так ей, да и ему легче справляться. — Мне кажется, я на какое-то время потеряла сознание. Кружится голова и очень болит вся правая сторона, особенно рука. — Только этого не хватало, — подумал Денис. — Теперь-то Интересно, полный комплект неприятностей? Хорошо, что вакцину я нес. Вот чудо. Первая мысль не про переломанную жену в подземном колодце, а про вакцину. Нормально? Чертовщина, точно. Да нет, я просто успокоился, услышав ее голос. Понял, что, слава богу, жива, господи. Что с нами сделала треклятая война? Первое, о чем мы думаем даже в самых простейших ситуациях, о смерти. Простейших? «Марин, там есть хоть подобие лестницы, а то здесь только корни, трава и сухие ветки». «Скобки, вбитые в землю. Да я не могу подняться, очень болит рука, круги перед глазами». «Что там вокруг тебя, или это просто колодец?» «Ничего тут, не просто. Помещение дальше огромное, если присмотреться к контуру каких-то дверей». «Марин, а ты там не сильно головой ударилась?» — Да серьезно, Двери. Железные. черт, коридоры в разных направлениях. Но тихо. Паутина. Людей нет, кажется. Знаешь, на что похоже? На связной пункт из межпланетных детективов. Помнишь, до войны все зачитывались? Дальше не спрашивай. Я не поползу тут все исследовать. Хочу наверх. — Сама можешь подняться. — Нет, очень больно. — Ладно, я тебя сейчас вытащу. Денис попытался спуститься. Но хлипкие ржавые скобки начали прогибаться и ломаться под его немалым весом посыпалась земля. Если посажу на закорки Маришу, вес будет больше ступени точно не выдержат. Деня! Раздался голос Марины. Еще пара таких телодвижений и сидеть тебе на пожизненной диете. Марин, как ты думаешь, сколько тут метров глубина? Не знаю, метров шесть. Я, кажется, пока летела, цеплялась за корни деревьев. Одежда вся рваная, руки в кровь и лицо. «Мариша, детка, я не смогу тебя вытащить прямо сейчас. Ступени ломаются, время идет, Анна и Алексей погибнут». «Да поняла, Денис, где вакцины?» «Я их оставил на тропинке и рюкзак». Вдруг Денис прервался и перешел на шепот. «Марин, виск тормозов на трассе, слушай, это машина, одна из погони. «Нет». Проехали, слава богу. Давай так, я беру вакцину иду в Троицк, в Нет, просто передам ее, там будет кому уколоть. И иду к тебе. Захвачу веревки и кого-нибудь в помощь. Так тебя не вытащить. Это единственное верное решение. Держись, любимая. Чего ты разнежничался? Все так плохо? Не хочу тебя оставлять. Не переживай, иди, я продержусь. Если не шевелиться, боль утихает. — Хоть посплю тут спокойно, без твоего богатырского храпа, пока ты ходишь. — Держи воду! Денис бросил вниз бутылку с водой, которую всегда носил с собой на поясе, и осмотрелся. Найти бы это место опять. Ёлка. Рядом куст черемухи. О! Вон там такая же ёлка и похожий куст черемухи. Сколько их вдоль дороги? Денис вынул коричневый носовой платок, и повязал на один из стволов куста, и ну, так. «Марин, пошел я! Осторожнее там!» «Кто бы говорил?» — проворчал про себя Денис и поспешил к оставленному рюкзаку и вакцинам. Он смотрел на часы, он опаздывал, он катастрофически опаздывал. Что делать? Бежать, рискуя взболтать вакцину и сделать ее негодной, или потерять драгоценные минуты? Но вместе с ними утекает жизнь моих друзей. Денис глубоко вдохнул, приказал себе не суетиться и мерным, уверенным шагом пошел по тропинке. Через некоторое время нечто очень длинное, похожее на ровный ствол дерева, без сучьев и коры, переградило ему дорогу. Он не мог перешагнуть, не тряхнув вакцины, поэтому решил потерять пару минут и обойти кругом. Подозрительное дерево, слишком ровное. Подумал он, дойдя до верхушки, понял, что никакое это не дерево, а плотно обернутая зеленой сеткой под мох огромная довоенная вышка, которая передавала цифровой сигнал на разные гаджеты. Странно. Все старые вышки давно снесены за ненадобностью. Осторожно присев, Денис приподнял сетку. Вышка была абсолютно новой. Вернувшись на тропинку, он прикинул на глаз высота метров тридцать. Да, это вышка-антенна. Как раз такие передавали цифровой сигнал до войны. Не связано ли это дерево с колодцем, в который провалилась Марина? Размышляя таким образом, он осторожно шел вперед и через некоторое время увидел крышу дома Анны, который помнил, с довоенных времен.